Глава 13 Вернувшись в управление, Малинин сел в кресло и долго молчал. Потом постучал пальцами по столу и вскинул глаза на Берегового. «Юра, ткни чайник, хоть кофе попьем». «Свистопляска что надо», — он задумался. «Да...» «Заварили кашу, а мне расхлебывай». «Ладно, нужно организовать теперь все». И, конечно, важно установить, что за человек изображен на пленке. Третье. Малинин четко и быстро ставил задачи. Покопайся в данных на этого Данилу. Не понравился он мне. Я в совпадении не верю, а парень женился на этой девушке как-то складно и прям любовь до гроба, а на нее без конца покушаются. Согласен, изрек Береговой. Юра, по старшинству за твой бежишь ты, вдруг сказал Малинин. За углом ларек, там блины хорошие делают. «Мне три с мясом». Малинин задумался, глядя на Берегового. «Нет, давай еще один, с вареньем. Держи деньги». Егор вынул кошелек и вытащил несколько купюр. «Я сейчас». Быстро собрался молодой человек и вышел. Малинин дождался, пока его шаги стихнут в коридоре, и набрал телефонный номер. «По маньяку есть много чего», — твердо сказал Егор. «Там такой хоррор, что даже мне тошно стало. Так что теперь нет сомнений, что это он». Егор побарабанил пальцами по столу. «Но надо на место выезжать, останки искать. Он в маске работает, есть одна надежда, что кудесники Данилы накопают что-нибудь». Следователь вслушался в слова собеседника. Малинин положил трубку и открыл новую папку для записей, потому что в папках, где лежали собранные им ранее материалы, уже не хватало места. Береговой вернулся почему-то невероятно довольный. Он быстро разложил ароматно пахнущие блины на столе и что-то, мурлыча себе под нос, стал заваривать чай. «Ты чего сияешь, как медный и начищенный самовар?» — покосился на него Егор. «Так «Да круто у вас здесь. Мне нравится. Девушек красивых много», — смущенно заулыбался Юра. «Просто настроение хорошее». «Вот она молодость, Люба дорогая. А у меня настроение хорошее, если мне поесть спокойно дадут». Или дело раскрывается как-то особенно быстро?» Малинин хлопнул в ладоши, потянул носом воздух, напитанный нотками укропа, тушеного мяса со специями, влажной густотой горячего теста. «Хоть поедим спокойно!» — резюмировал Береговой и надкусил блин. Малинин метнул на него встревоженный взгляд и постучал себя по голове. «Юра, никогда так не говори! Они же как специально подслушивают!» «И ни до, ни после, а в самый разгар трапезы начинают названивать!» Егор многозначительно поднял указательный палец, указывая куда-то в потолок. «Кто?» — не понял Береговой. В подтверждение слов Малинина телефон ожил. Недовольный Егор бросил блин на тарелку и сказал. «Они!» «Слушаю!» — отрывисто гаркнул он в трубку. «Да, очень хорошо, сейчас еду». «Что-то случилось?» Стрепенулся Юра, когда Малинин встал из-за стола. Поконим, нашу пропавшую девушку проследили по камерам. Это Анастасию вы имеете в виду, оживился береговой. Да. Вроде пока больше никто не пропадал, как бы не сглазить, поплевался Малинин и печально посмотрел на тающее пятно сметаны на горячей поверхности блина. Так, давай себе уделим все-таки пять минут на обед. Теперь мы знаем, куда она поехала. «Надо бы на месте посмотреть. Там дорога вбок от трассы отходит и в садоводство ныряет». «А это дело!» — Береговой покачал головой. «Только как там в садоводстве найти-то?» «Посмотрим на месте. Кстати, вызови мне на завтра племянника Красуцкого. Как его бишь?» — Малинин нахмурился. «Сергея». «Очень мне интересно, почему у него жену убили в той же больнице, где и Красуцкого». И потом, насколько я понял из материалов, девушка была, так сказать, не одета. Все, доели и побежали. Егор бросил на стол мятую салфетку, схватил куртку и вышел. Они быстро пересекли безлюдные коридоры, Малинин покрутил головой по сторонам и изрек. — У тебя не создается впечатление, что мы здесь одни работаем? — Слушайте, это дело вообще какое-то странное, — не обратив внимания на его шутку, сказал Юра. И душегуб этот в больнице был, но как сквозь пальцы ушел. Значит, свой был, местный. Егор прыгнул в машину и завел мотор. А вот что жена Сергея там делала, это большой вопрос. Я, насколько понял, жилье они здесь снимают. И работает Сергей тоже в городе. Да и в больнице этой она очутилась на следующий день, после того, как всех в город привезли. Точно, точно, Береговой посмотрел по сторонам. А я бы вот хотел в большом городе жить. Что у нас? Скучно, грустно и гоняй по лесам до весим. А здесь заглядение. «Я твои намеки уже давно понял», — скучающим тоном сказал подполковник. «Ну, раскроем удачное дело, потолкую, чтобы тебя ко мне перевели. Парень, ты с головой. Я себе как раз кадры подбираю в новую команду». «Но...» — Малинин сделал паузу. «Если будет висяк, то извини». «Я бы в любом случае старался. А сейчас, сейчас...» — лицо молодого человека просветлело. «Я просто вот совсем стараться буду! Землю носом рыть!» Мужчины вышли на улицу, сели в автомобиль, и Малинин рванул с места. Вскоре, несмотря на загруженные дороги, они оказались у городской черты. Именно здесь, как было видно по камерам, и съехала с трассы машина, которая увезла Настю. Действительно, дорога словно ныряла в кусты, и дальше шла проселочная грунтовка. Малинин глянул на сообщение, которое ему прислали, и сказал. «Ну, вроде как по карте. Так, здесь только одно садоводство. Поехали, прокатимся». Свернув с основной дороги, они проскочили небольшую лесополосу, за которой тянулось бесконечное поле. «Странно», — береговой помотал головой. «Нет, ничего». «Давай посмотрим. Вон какая-то реклама стоит», — задумчиво сказал Малинин. «А чего они здесь в поле рекламируют? Здесь же нет никого», — удивился Береговой. «Посмотрим», — пожал плечами Егор. Подъехав чуть ближе, они увидели, как на чистом полем парит огромный полинявший щит, на котором написано, что именно здесь люди могут увидеть, что такое комфорт и спокойствие вдали от городской суеты. — А ты знаешь, ведь совсем не обманули, — усмехнулся Малинин. — И правда, спокойно. — Поехали дальше, вон какая-то избушка. Примерно метрах в трехстах стоял вагончик. Странным было то, что из трубы, которая торчала в крыше, шел дым. Начало сентября, конечно, не баловало особенно теплыми днями, но и топить печь было рановато. Малинин огляделся и постучал в дверь, из-за которой шел густой аромат каких-то специй. Через короткое время ему открыл мужчина восточного типа в засаленном фартуке. «Здрасте!» «Привет!» — Малинин сделал попытку войти. «Живешь здесь, что ли?» Мужчина активно закивал головой, но при этом оставался на месте, не давая проникнуть внутрь. «В гости-то чего не зовешь?» — мрачно спросил Малинин и надавил на тоненькое полотно. Мужчина с обреченным видом отошел, и Егор с Береговым оказались внутри. На узкой кровати сидела женщина с парой детишек, в углу топилась печь, стояли тазы и ведра с водой. Видимо, был банный день. — Ладно, не дрейф, мы не из измиграционный. — Слушай, а как вы его сюда приперли-то? — огляделся Малинин, намекая на вагончик. — Стоял здесь. Я месяц смотрел, два. Нет никого, и решили жить. Так дешевле? — развел руками мужчина. — Ладно, ты примерно несколько дней назад не видел Рено красную? Не проезжала здесь? — спросил Егор Николаевич. «Видел — Видел? — сразу сказал мужчина. — Он по тому маршруту пошел, где другая машина часто здесь ездит. — Ну, раз в две недели точно. — Куда поехал? — насторожился Малинин. Мужчина позвал их за собой и вывел на улицу. — Он всегда туда едет. Потом вижу, как по той дороге туда ходит. Он показал в левую сторону. Только там нет ничего. — Понял. Спасибо, мужик. Малинин полез в карман и достал смятую купюру. — На, детям на конфеты. — Чего домой-то не едете? — Скоро. Сейчас денег осталось немного накопить. И домой. Устало выдохнул мужчина и пошел обратно. Малинин и Береговой сели в машину. — Как они здесь живут? Света нет, чисто поле, — нахмурился Юра. «Ну, что сделаешь? Да и не всем свет для счастья нужен», — сказал Малинин. «Ладно, погнали. Если машина какая-то здесь катается, то мы ее разыщем». Егор подъехал к реке и остановился. Дорога обрывалась пологим берегом, где у самой кромки на мелководье плескалась вода. «Тропинка явно накатанная», — проговорил Малинин, вылезая наружу. «С одной стороны пролесок, там он точно не проедет». Поле тоже следы не уходят, проговорил Егор, обозревая поле. Плыть на машине он точно не мог. Юра прошелся по заросшему высокой осокой берегу, потом присел, разулся и прыгнул прямо в воду. Искупаться решил? спросил подполковник, подходя к тому месту, где стоял оперативник. Не, не разгибаясь, ответил Юра, что-то выискивая в зарослях камыша. С берега не рассмотреть никак. Вон, видите, кусочек цепи. Береговой сильнее дернул что-то под водой и вытащил остальную часть звеньев. «А вот и вся привязь! И карабин! Здесь лодка на причале стоит!» «Хм... А сейчас-то она где?» — Малинин оглядел видимое пространство реки. «Но это я вам не скажу!» — Береговой выбрался из воды. «То есть получается, что он сюда приезжает и дальше куда-то на лодке шарашит?» «Ладно, напяливай обувку, поехали!» «Потрясем еще раз временного домовладельца-вагончика», — задумчиво сказал Малинин. «Потому что по реке он мог как в одну сторону уйти, так и в другую. Глянь-ка карту. Может, что интересное есть кругом?» «Зачем такие сложности, чтобы на машине ехать, а потом на лодке пробираться?» — пожал плечами Юра, завязывая шнурки. «Во-первых, этот человек может запросто здесь рыбачить и лодку резиновую держать на приколе. А реноха всего-навсего совпала, потому что по одной дороге ехала. — Да, конечно, — помотал головой Юра. — Даже если удить рыбу едет без ночевки, то уж костерок должен развести. — Да и дым бы иноземцы увидели, — Юра помолчал. — Да и донка бы стояла, или под удочку Рагулина должна быть. Ну, не знаю, не вяжется у меня это место с рыбаком как-то. — Во-вторых, если это все-таки не добропорядочный рыбак, а злоумышленник, Продолжал Малинин. То он может держать здесь лодку для того, чтобы подъезжать к какому-то месту с воды, а не с основной дороги. Ну и в-третьих, остров. Тоже вариант, то есть место, куда можно добраться только по воде. Малинин остановил машину. Ладно, пошли спросим, когда, по их мнению, следующий заезд должен быть. Дым из трубы уже не шел. Малинин толкнул дверь, и ему показалось, что произошло чудесное превращение. Внутри вагончика было пусто. Остались только стол, кровать и еще теплая печь. «Если бы угли не тлели до сих пор, я бы подумал, что у нас коллективная галлюцинация», — удивленно проговорил Малинин. «Теперь придется в лесок кого-то сажать в засаду. Зараза!» — Егор пнул косяк двери и пошел к машине. «А куда они делись-то?» — протянул Береговой. «На родину, наверное. Собирались же!» — зло сказал Малинин. Алло. Да, это Малинин. Мне нужна круглосуточная наружка. Нет, отходить не надо. В лесу куковать будут. Не знаю. Вроде как подозреваемый раз в две недели приезжает сюда. Да, это все, что удалось узнать. Последний раз ориентировочно неделю назад. Добро. Жду. Егор Николаевич, а вы про подход с воды говорили, сказал Береговой, глядя на карту в телефоне. И что? Малинин подвинулся к нему. «Вот, гляньте!» — Береговой прочертил пальцем. «То ли дом жилой, то ли хутор. Но нет дорог». Егор внимательно рассмотрел неясное обозначение на спутниковой карте. то из чего это решил?» «Да я увлекался всякими картами и поиском нежилых деревень. Вот особенности и научился различать. А здесь прямо дом какой-то. Так не понять, живет кто-то или нет. Но поехать поискать можно. Сейчас только координаты снять надо». «Ладно, ребятам пост передадим и поедем посмотрим на это бездорожье». Спустя некоторое время Малинин с Береговым встретили двух мужчин на неприметных «Жигулях», показали им место для стоянки и поехали по заданным географическим координатам. «Мы уже час с тобой потеряли», — сетовал Малинин. «Что ты еще разглядел?» «Но правильно же едем. Сюда только через город можно попасть. Я другой дороги не вижу». «Грунтовка, по которой сейчас едем, скоро уйдет в сторону, а там не знаю, как ехать. Пешком далеко сильно. Широкая полоса грунтовой дороги и правда вскоре ушла направо, а в другую сторону вела лишь небольшая неприметная просека. Машина Малинина уверенно свернула на извилистую тропинку, и вскоре они уперлись в закрытый ржавый шлагбаум». «Интересно», — сказал Егор Николаевич и выпрыгнул из машины. Шлагбаум был закрыт на замок. Дорога и до него, и после поросла травой, а видневшиеся вдалеке строения были явно давно заброшены. — А это что такое? — кивнул Малинин в сторону непонятного поселения. — А? Следопыт? — Написано, что турбаза. — Хм. Что-то туристов я здесь не вижу. — Ладно, делать нечего, пойдем разомнем ноги. Мужчины добрались до полуразрушенных домов. Вокруг царили лишь спокойствие и запустение. Летали птицы, прыгали белки, даже мелькнул рыжий хвост лисы, так, словно эта часть природы находилась где-то далеко, а не под самым боком мегаполиса. «Куды сидем?» Малинин и Береговой услышали тихий голос и перещел к затвору. «Спокойно, отец!» Егор медленно повернулся и увидел деда, который наставил на них ружье. «Вроде не родственники», — огрызнулся тот. Куда сидем?» «Следователь Малинин Егор Николаевич. Можно документы достану?» — спросил подполковник, показывая на нагрудный карман. «Ну давай, коли ты и вправду следователь», — сказал пожилой мужчина, не сводя взгляда с Егора. Малинин медленно достал удостоверение и в развернутом виде показал мужчине. «Ладно, тогда извините», — усмехнулся тот. «А то ползают тут всякие. То дачники растащить хотят, что осталось на постройке, то молодежь с непотребствами лезет». «А что здесь было-то?» — спросил Малинин. «И я хотел бы ваше разрешение на оружие посмотреть». «Да-да, конечно», — засуетился пожилой человек. «Пойдемте ко мне в сторожку». Недалеко среди ельника притаился небольшой новенький домишка, который с дороги не был виден. Внутри приятно пахло травами и было чисто прибрано, в углу веселилась печь. «Ох, и жарко у вас!» — сказал Юра. «Да, кости старые. На улице простыну, так сразу греется». Мужчина кинул чайник на плиту и стал собирать для чаепития на стол. «Давайте чаю попьем. У меня гости редко. Здесь меня поставили турбазу бывшую охранять». «Землю эту выкупили, и теперь не хотят, чтобы здесь кто-то безобразничал». «Спасибо, чаю с удовольствием», — сказал Малинин, оглядываясь по сторонам. «А что, много кто приезжает?» «Не, вообще никого. Разве залетные какие?» «Ну а мне что? И воздух чистый, и деньги платят». Мужчина разлил по чашкам густую заварку. «Так а зачем следить тогда?» — заулыбался Юля. «Я по почем знаю? Меньше вопросов, больше времени для отдыха подмигнул старик. «А вы, ребятки, что ищете?» «Да так», — уклончиво ответил Малинин. «Зацепку одну проверяем». «Но я смотрю, у вас здесь все нормально, бомжей нет, алкоголь никто не распивает». «Нет, у нас спокойно», — быстро проговорил старик. «А поблизости строений каких-то или еще чего похожего нет?» Глядя в окно, спросил береговой. «Больше точно нет», — уверил их старик. «Я любопытный, да и скучноватый иногда». Я уже все излазал здесь. «Спасибо за чай. Тогда пойдем мы», — начал прощаться через пару-тройку ничего не значащих фраз Малинин. Когда они сели в машину, Береговой посмотрел на машущего им вслед старика и спросил. «Что, проверять не пойдем? Может, он пропустил? Точно есть на берегу строение?» «А зачем нам проверять?» — сказал Малинин, заводя машину в лес сразу же за поворотом. «Или искать». Он заехал подальше за кустарник, который шел по обочинам просеки. «Старичок нас сам туда привезет. Видишь, как засуетился? Глаза бегают». «Имеет это к нашему делу отношение или нет, не скажу. Но что-то точно там есть». «О, Данила звонит», — сказал Береговой, глядя на свой телефон. «Я надеюсь, нет необходимости говорить, что посторонних лиц, а ходят следствие, информировать не нужно» подняв брови, спросил Малинин. «Обижаете!» — тихо сказал Береговой и нажал кнопку ответа. «Да, понял. Перезвоню». Юра посмотрел на Малинина. «Там Лиза узнала человека на фото». «Кто это?» — резко спросил Егор. «Они не стали говорить по телефону. Боятся, что могут прослушивать». А «Что, в их волшебном доме нет защиты от прослушивателей?» — зло проговорил Егор. «Тогда сейчас разберемся здесь и поедем к себе, а ты пока дай задание Лизу и Данилу перевести к нам». «Не опасно им выходить из здания», — нахмурился Береговой. «Думаю, что даже полезно», — отрезал Малинин и вышел из машины. Малинин с Береговым тихо, несмотря на то, что шли по лесной подстилке, сопровождали охранника турбазы, который скорым шагом шел в нужном им направлении. «Как вы заметили, что дедок мутный?» — тихо спросил Береговой. Но Малинин вместо ответа приложил палец к губам и движением головы показал, что нужно двигаться дальше. Достигнув береговой линии, старик прыгнул в стоящую неподалеку лодку и отплыл. Он стал продвигаться вдоль леса и вскоре пропал из виду. Тут ты! Малинин досадливо хлопнул по колену. Надо уходить. Сейчас никак нельзя его спугнуть. Неясно, что там. Начнем шуметь, он скажет, что рыбачить пошел, и все. Так что давай. Так же тихо отползаем, проговорил Малинин и двинулся обратно. Но Юра его остановил и указал между деревьев. Было видно, как старик направил свою лодку прямо к зеленому массиву, отделенному полосой воды. На карте вроде нет никаких островов, развел руками Юра. Хм. Что же это может быть? Ну, не вплавь же нам добираться, сказал Малинин. Может, подождем, пока он вернется и лодку позаимствуем, вряд ли он два раза в день туда катается, — резонно заметил оперативник. — Шаришь голова, — Малинин огляделся. — Надо где-то укрыться. Пошли-ка вон за те деревья. Они подождали, пока дед приплывет обратно, и когда тот прошел мимо них и скрылся в лесу, быстро спустили лодку на воду. Вода мгновенно приняла тяжесть судна, деревянное тело провалилось почти по борта, и Юра сноровисто погреб к странному островку, который выселся посреди реки. «Да это не остров, это просто берег другой», — Малинин показал на лес. «Может, не пробраться по-сухому?» «А какого ляда он тогда вообще сюда лезет?» Юра аккуратно ткнул лодку носом в единственное место, куда можно было причалить, и они вышли на твердь земли. Со всех сторон этот единственный кусочек суши был окружен болотами и водой. Непонятно вообще, как он здесь сохранился, но еще более странным было то, что, прижимаясь боком к деревьям, стояла покосившаяся времянка. «Ну, пошли посмотрим, зачем наш дед сюда мотается?» Малинин внимательно осмотрел навесной замок, на который была заперта дверь. «Наверное, что-то ценное там хранит. Глянь в окно, что там может быть?» Береговой обошел избушку подкатил пенек, валяющийся неподалеку, и аккуратно заглянул в окно. «Ядреный корень!» — выразительно сказал он. «Ломайте дверь, Егор Николаевич!» Береговой и Малинин навалились на тонкое дверное полотно, которое, не выдержав натиска, просто развалилось. Они, тяжело дыша, ворвались внутрь и увидели, что в дальнем углу на кровати лежит связанная женщина. Ее руки и ноги были привязаны к перекладине, в рот вставлен кляп, Рядом на табуретке стоял стакан и лежала тарелка с ложкой. Посуда еще блестела от влаги, так, словно ее недавно помыли. «Сука! Он ее кормить плавает!» — зло выругался Малинин. Пока Береговой справлялся с веревками, женщина открыла глаза и стала рыдать и извиваться с диким мычанием. «Тихо, милая, тихо! Я следователь, мы нашли тебя! Все хорошо, все хорошо!» Малинин пытался успокоить ее, потом достал удостоверение, схватил женщину за голову и поднес к глазам. «Прочти, прошу тебя, и не кричи! Не вертись! Он тебя освободить пытается!» Женщина не слышала их, билась в диком страхе, но, видимо, до нее дошел смысл сказанного, она на мгновение затихла и подняла на них осмысленный взгляд. «Я Егор Малинин, следователь, понимаешь?» Женщина согласно кивнула, и Малинин нащупал у нее на затылке узел кляпа. «Сейчас вытащу. Сейчас!» Береговой развязал веревки, и Малинин освободил женщине рот. «Мы из Следственного комитета. Не бойтесь». «Я поняла уже». Женщина попыталась сесть. «Кто вы? Как сюда попали?» Юра растирал ей посиневшие конечности. «Меня зовут Анастасия Дельги. Я прилетела на похороны отца, Анатолия Красуцкого. — Мы же тебя, Анастасия, и ищем, — выдохнул Малинин, глядя на измученную женщину. Они вывели шатающуюся на слабых ногах Настю на воздух. Она, встав на землю, как-то мгновенно осела в руках, и по щекам поползли слезы. — Не надо, милая, не время. Сейчас выберемся отсюда. А я потом постараюсь поймать Ирода. Ты его знаешь? Настя покачала головой. — А из аэропорта как он тебя забрал? — спросил Малинин. Егор Николаевич, она еле живая. Давайте выберемся для начала». Береговой аккуратно усадил женщину на землю. «Можно вас на минутку?» «Чего тебе, сердобольный?» Малинин попытался набрать номер телефона. «Зараза, связь не работает. Вроде возле города, как в тайге». «Вы видели, как лодка просела под нами? А с ней мы вообще бортами воды нагребем», проговорил Юра почти шепотом. Но мы же не можем ее здесь оставить или сами остаться. Я КМС по плаванию. Пойду на тот берег за машиной, а вы гребите туда. Там же машина с наружкой стоит. Я еще этого черта упакую, чтобы допросить в отделе потом. Прям рэмбо. Значит так, Малинин задумался. Один туда не суйся. У него ружье и нервы, видимо, не железные. Машину он нашу мог обнаружить. Ты рядом с лодкой доплывешь до того места, где наружка ждет? «Да?» — твердо сказал Юра. «Но я бы его заластал. Или он тебя. А парень ты головастый, жаль тебя терять». «Да и дед ценнее живой. Ладно, давай в лодку ее грузить, что-то она совсем плохая». Малинин взглянул на Настю, которая сидела и смотрела в одну точку. Они аккуратно помогли ей залезть в суденышко. Малинин подстелил свой пиджак, и девушка легла на дно, сидеть она не могла. «Погнали!» Малинин выдохнул. Береговой скинул свою одежду, кинул в лодку и зашел в воду. «Как водичка?» — спросил Егор. «Бодрит!» — покивал Юра и широкими грибками стал рубить воду, плывя рядом. Лодка, прочертив полукруг, вышла на середину реки и понеслась к соседнему берегу. Юра сохранял ритм движения и не отставал, только шумно выдыхал, когда выныривал, а потом снова уходил лицом в воду. «Мужики!» «Я со стороны реки в лодке иду», — проговорил Малинин, когда смог наконец дозвониться. «Сейчас высылайте наряд по тем координатам, которые мы оставляли, когда уехали. Там старая турбаза. Сторожа арестовать. Срочно вызывайте скорую помощь. Анастасию Дельге с поиска снять. Мы ее нашли».